Мария Артемьева. Башня колдуна. Большая Сухаревская площадь. При строительстве подземного перехода на Большой Сухаревской площади недавно обнаружили фундамент Сухаревской башни. На удивление прочный и хорошо сохранившийся. Архитекторы в восторге от находки, тут же решили изменить проект и сделать потолком нового пешеходного перехода, найденные под землей арочные своды. Как-то раз на площадку еще незавершенного строительства спустилась под землю целая делегация от городских властей. Среди прибывших выделялся высокий старик с гривой волнистых седых волос. Он казался взволнованным, расхаживал по площадке, трогая древнюю кладку и невнятно бормоча себе под нос, Оглядывал каждый кирпич, будто что-то выискивал. — Этот-то что забыл здесь? — раздраженно шепнул главный инженер-менеджеру по снабжению. Нежданный визит начальства строителей совсем не радовал. — Не знаю. — также шепотом ответил менеджер. — Отказать было нельзя. Какая-то шишка. Скульптор. Самим Герасиумом работал. — Этот который... — Лица по черепушкам восстанавливал. — А он самый, — кивнул менеджер. — Хм, и чего ему тут надо? В этот момент чудной старик приблизился к собеседникам, и оба они услышали тихо сказанные им слова. — Ну, здравствуй, чертова башня! Главный инженер и менеджер по снабжению переглянулись. Старик разговаривает с камнями. Человек этот, удививший строителей нелепым поведением, был действительно скульптор Григорий Сиротин, один из учеников Михаила Михайловича Герасимова, ученого-антрополога, впервые в мире разработавшего метод восстановления лицевых тканей по костным останкам. Специально для этих целей была создана реставрационная мастерская при Эрмитаже. Коллеги Герасимова чаще называли ее «лабораторией», подчеркивая скорее научную, нежели творчески-художественную сторону того дела, которым занимались. В 1937 году, будучи еще совсем молодым человеком и очень неопытным сотрудником, Григорий Сиротин работал там вместе со своим учителем и прямо-таки горел энтузиазмом. Всякий новый объект вызывал у него любопытство. Объектами в мастерской называли «костные человеческие останки», которые в большом количестве свозили для исследований со всех концов страны. В мастерской объекты первым делом нумеровали, очищали от органических загрязнений, раскладывали по коробкам и описывали в картотеке. Откуда и когда доставлен, чем интересен объект для науки и тому подобное. Так в мастерскую прибыли мощи из Софийского собора в Киеве, безымянные кости из усыпальницы в Загорске, Неизвестные останки из казанских курганов, содержимые нескольких рак из разрушенных церквей. Однажды были привезены из Москвы останки погребений из кирхи немецкой Слободы, снесенные по распоряжению новой атеистической власти столицы. Те, кто доставил объект из кирхи, утверждали, что это должно быть кости самого Якова Брюса. «А кто такой Яков Брюс?» — жадно спрашивал Гриша Сиротин у своего шефа, Михаила Михайловича, когда тот, задумчиво стоя у рабочего стола с разложенными инструментами, детально рассматривал объект, мысленно прикидывая, с чего начать расчистку сильно загрязненных землей и кирпичной пылью костей. — Брюс — чернокнижник, колдун, по слухам. Недоумевая, Гриша уставился на своего начальника, а Михаил Михайлович... Заметив озадаченное лицо своего сотрудника, рассмеялся. «Да нет, Брюс — вполне историческое лицо, Гриша. Был такой Яков Валимович Брюс, подданный России из рода шотландских королей. Девиз у него дворянский был весьма примечательный — «фуимус». Это на латыни «мы были». Но Шотландию предки Брюса покинули задолго до его рождения. Еще папенька его царю Алексей Михайлович служил. А сам Яков, родившись в Москве, в юности состоял в потешном полку Петра I. Отсюда и взлет его необычной карьеры. Ученый-самоучик сопровождал царя в его путешествиях по Европе. Артиллерист в сражениях участвовал. Политик, нештатский мир подписывал. Государственный деятель, шеф артиллерийской инженерной школы в Москве. И так далее, и так далее. «А почему колдун?» Михаил Михайлович стоял, потирая подбородок и пытливо исследовал какую-то точку на пыльном паркете. Вопрос Гриши вывел его из задумчивости. «Что? А, Брюста. Ну, брат, если тебе интересно, поройся в архивах. В нашей работе это иногда бывает очень кстати. Объекты следует изучать всесторонне, а не только с темной стороны, так сказать». Гриша улыбнулся и вскоре действительно последовал совету Герасимова. Это оказалось не менее увлекательным делом восстанавливать биографию объекта по сохранившимся документам. Самыми любопытными архивными находками он обязательно хвастался шефу. "Смотрите, Михаил Михайлович, какой интересный источник о Брюсе". И пока Михаил Михайлович расчищал кости Брюса от налипшей земли и собирал расколотые части словно мозаику, Примеряя друг к другу, подойдет, не подойдет, Гриша торжественно и громко зачитывал. скорби великой в страхе Божием доношу вам, владыка, о деле, всколыхнувшем всю нашу паству, деле нечестивом столь же, сколь и богопротивном. Прибыв в наш город, известное вам лицо, коему, как вы знаете, противиться мы, слуги Божии, не имеем возможности». Совместно с иноземным Яковом Брюсом силою под угрозой ареста и наказания плетьми проникли подземные схроны под нашим главным собором и к великому ужасу нашему вскрыли гробницы с нетленными мощами, отчего весь городской люд пришел волнение». Думаю, что сам сатана внушил нечестивцам веру в то, что тайны вечной жизни могут быть постигнуты одним дерзновением человеческого ума, а не путем смирения пред Господом. Пытаясь узнать секрет нетленности святых пощей, говорили они между собой об опыте и поступали подобно Фоме неверующему, влагавшему кощунственные персты в раны Господни». В изумлении крайнем от всего деяния, пребывая, по слабости и греховности своей, не имели мы сил противостоять всему святотатству. И в том молим прощение у Отца нашего Небесного и твоего снисхождения, Владыка, умоляем. А сами себе того простить не можем, что святые мощи от поругательства и разорения не уберегли, под угрозу обвинения в государственной измене, желая хотя бы удалить из святого места проклятого иноземца Брюса. «Понимаете, о ком речь?» — прерывав чтение, спрашивал Михаил Михайлович Гриша. Тот согласно кивнул. «Полагаю, о царе Петре. Точно!» — сияя от удовольствия, соглашался Гриша. Его неспроста на Руси антихристом считали. Любознателен был без меры. Среди прочего и личным бессмертием интересовался, и способами бальзамирования. «Царь! Вот откуда угроза государственной измены! И нет сил противостоять!» — А по сути-то, Гришенька, этот документ — донос, — сказал Михаил Михайлович, оставив в покое Брюсовой кости и потирая лоб. Вид руководителя лаборатории был какой-то усталый и болезненный. — Донос, да, но написанный так, экивоками разными, чтобы самого наносителя за гребок не цапнули. — Совершенно верно, — кивнул Гриша. — Донос мелкого церковного чина на Брюса. А вот еще... Это уже другое лицо пишет из числа придворных. Но на ту же тему. Говорят о нем, что странствуя по всем землям, княжествам и королевствам, сведомо и безведомо царя Петра, научился сей Брюс разным чародейским наукам, как то предвидеть будущее, открывать тайные помыслы, колдовать при желании неисчислимое количество войск, повозок и коней, находить спрятанные в земле клады, излечивать недуги и даже застарелую дурную болезнь, приводя о нем сведения, доказывающие, что господин сей не только чуждый нам веры, но и вовсе богохульник ежедневно в качестве платы дьяволу, поносящий единого бога, животворящего самыми страшными поносными словами. Называют его также астрологом, некромантом, хиромантом, аэромантом, «Пиромантом и гидромантом, притом он и все дисциплины указывают именем наук, смущая и растлевая невежественные умы, ибо сколь самонадеяно присваивать дьявольским соблазнам имена наук против всякого разумения». А понятно, что упражнения в подобных искусствах дело не только богопротивное, но и весьма пагубное. И того никто отрицать не может, ибо колдовство и чародейство всегда почитались таковыми. А что колдун, сей Брюс, тому имеются у нас доказательства. Гриша перестал читать и презрительно фыркнул. Шеф кивнул ему, но сказал совсем не то, чего ожидал Гриша. «Да...» Колдовство в те годы весьма рьяно казнили, и в просвещенной Европе, и на Руси тоже. Отец Петра I Чародеев казнил, и после Петра властители с ними сурово обходились, даже и на кострах сжигали, хотя не так массово, как в Германии и Франции. Брюс, судя по всему, просто повезло, что сам царь, Антихрист, за него горой стоял. «Если бы не это обстоятельство...» Пропал бы не за гроши весьма скоро. Да, собственно, и сам царь Петр по краю ходил со своей любовью к опытным экспериментам. Легко мог сгинуть, повернись чуть иначе судьба. Даром, что царь. — А хотите про доказательства? — Там очень смешные доказательства, — спросил Гриша, пылая лицом. — Погоди-ка. Ты мне вот что, Григорий, дружок, скажи. Шеф морщился со страдальческой миной, потирая виски. «Ты ведь работал уже с брюсовскими костями. Не замечал ли...» «Да, чистил тоже немного», — ответил Гриша. «У тебя голова от них не болит?» — внезапно спросил Михаил Михайлович и заглянул в честные глаза Гриши. «Нет», — протянул тот. «А что такое?» «Да вот, понимаешь, какое странное дело. Стоит мне взяться за эти останки, тут же у меня головокружение начинается, или того хуже». — Мигрень. Так и стреляет в висках, аж в глазах темно. — Не было у тебя такого? — Да вроде нет, — сказал Гриша, усиленно припоминая. — Главное, что удивительно-то. Я Веру с Надей спрашивал, говорят, у них то же самое. По этой причине они и не хотят с объектом 315 возиться. Надь говорит, у нее, с тех пор, как она взялась за эти кости, каждую ночь кошмары. «Старик какой-то снится в старинном парике, грозится ей, представляешь?» «В парике? Сам Брюс, что ли, во снах является?» Вытращился на шефа Гриша и неуверенно хихикнул. Михаил Михайлович улыбнулся, но глаза его оставались серьезные и темны, видимо, от несчастной мигрени. «Я вот думаю, может, его кости отравлены?» «Не знаю, может, испарения какие-то ядовитые, а? Мышьяк, я слыхал, от криминалистов очень долго в тканях сохраняется. Как думаешь?» «Не знаю», — сознался озадаченный Гриша. «Химию он никогда не изучал, и про мышьяк не знал ровно ничего. Он вообще думал, что мышьяк имеет какое-то отношение к мышам. Или, в крайнем случае, к их экспериментам. Не знаю». «Да, ну ладно». — Посмотрим, понаблюдаем, — сказал шеф и накрыл кости Брюса куском дермантина, отошел к другому столу, подальше и занялся следующим объектом. — Ну, так что там были за доказательства? — Ах, да! А доказательства чародейства у них вот какие были. Гриша заскользил взглядом по документу, отыскивая нужный текст. — Ага, читаю. Это уже третий источник. Москвичи, батюшка, запуганы. Всякую ночь на вершине чертовой башни горит свет, и в какую ночь видит тот свет, в тую ночь слышат в башне крики живых мертвецов, коих чародей своими заклинаниями заставляет служить себе. Видели также, что проклятый Брюссей летал на железной трубе вокруг своей башни, и от того. Не дерзают православные появляться рядом с нею в темное время. А полеты колдуна сулят недороды и несчастье в наших краях, как много раз в том убеждались. А еще страшнее того, отчего у любого крови жилых стынет, если в подвале той башни заворочается вдруг железный дракон, сотворенный самим колдуном на потребу богомерзким затеям. Отворчание сего железного дракона происходит в нашей земле дрожь, опасное для городских построек. — Вот ведь бред, а, Михаил Михайлович, — фыркнул Гриша. — Мертвецы, труба какая-то. — Не знаю, не знаю, Григорий. То ли насмешливо, то ли всерьез сказал Герасимов. — В Сухаревской башне, а это ее москвичи, прозвали Чертовой. Находились довольно долгое время артиллерийская и инженерная школа, которой сам Брюс заведовал по поручению Петра. На вершине башни он устроил обсерваторию для изучения звезд. Отсюда, вероятно, труба. А свет по ночам и живые мертвые цены. Ну, не знаю. В общем-то, там собиралось по ночам некое общество. Они называли себя «Общество Нептунов». Любителей науки из числа иноземцев в основном, а может, и заговорщики. Но дело в том, что вроде бы и сам царь Петр был одним из них. Тогда какие же тут заговоры? Непонятно. — А почему Нептунов? — озадачился Гриша. — Нептун в алхимической традиции — первооснова, первый шаг на пути великого деяния, превращение свинца в золото. Я так понимаю, они считали себя учениками природы? и подчеркивали собственное невежество, мол, постигая мазы в преддверии храма познания. — Ишь ты, красиво! — сказал Гриша и с интересом бросил взгляд на скрытые под дермантином кости странного человека. — Чародей! — Ну, на сегодня будет! — вздохнул шеф и, позвякивая ключом в кармане пиджака, сказал... — Одни мы тут с тобой застряли. А что, Леночка, тебя сегодня разве не ждет? — Точно, — спохватился Гриша. — Мы же с ней на фильм новый собрались. — Тогда беги уже почти восемь. Гриша дико глянул на часы, бросил папку с вырезками и копиями документов, из которой он зачитывал шефу добытые сведения из жизни объекта номер 315, схватил в руки пальто и стартовал с места со скоростью, напоминающей Герасимову о непревзойденном чемпионе, чернокожем олимпийце Джесси Оуэнсе. Заведующий мастерской рассмеялся. Он подошел к брошенной Григорием папке и заглянул в нее. Наткнувшись на какую-то интересную строчку, присел к столу и внимательней вчитался в текст. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Потирая подбородок, приговаривал Михаил Михайлович и болезненно морща стер рукой лоб, но не уходил. Чтение оказалось весьма любопытным. Пара дней спустя между Михаилом Михайловичем и Гришей состоялся еще один разговор по поводу Брюса. Приютившись на истертом мраморном подоконнике, они сидели в курилке и, отрешенный исследуя трещины в штукатурке на стене, дымили папиросами. А потом шеф с какой-то странной, испытывающей интонацией, спросил. — Скажи-ка, Гриша, по чести. Ты веришь в тайное знание? Гриша удивился вопросу. — Это в каком смысле, Михаил Михайлович? — Ну вот, дорогой мой, представь, наука, — охотно принялся пояснять шеф, — путем, значит, опыта, рассуждений, исканий, Наука открывает истины. Вот, скажем, кто-то высказал теорию, скажем, я. А другой может ее проверить, оспорить, ну, скажем, ты. Из нашего с тобой спора вытаскивается на свет Божий истина, то есть научное достижение. Достижение фиксируется в публикациях, становится известно всему научному сообществу. Входит в учебники. А теория Дарвина? Она не была доказана, а в учебники вошла. Сощурившись, перебил Гриша. Глаза его горели, рассуждения шефа чем-то ему польстили. Он с азартом ожидал продолжения и уже готов был спорить ради науки. Дарвин? Да, не доказал. Гипотезу Дарвина не доказали, но и не опровергли. В науке возобладало материалистическое направление, и потому ее приняли за основу. Просто на тот момент времени она пришлась очень кстати, многое разъяснив. Не завела в тупик, а напротив, дала толчок к дальнейшему развитию. Все больше увлекаясь разговором, шеф принялся размашисто жестикулировать. Тут неважно, Дарвин не Дарвин, не было бы Дарвина, был бы кто-то еще. Главное — среда. Поступательное развитие науки закономерно и обусловлено, скорее, общим ее уровнем, нежели единичным гениальным прорывом. Не случайно многие открытия как бы дублировались людьми из разных стран, совершаясь одновременно в разных уголках Земли. Вот отсюда и вопрос, могут ли вообще существовать в науке какие-либо скрытые тропы, пути, которые не всем ведомы. Могло ли так случиться, что некие истины открылись только кому-то одному или, допустим, очень узкому кругу ученых? оставшись при этом совершенно неизвестными никому, кроме этих избранных. Возможно ли сакральное знание, знание, у которого есть только хранители, но не было и не будет последователей? Ну и вопрос, Михаил Михайлович, может ли истина быть скрытой? Ясное дело, наука для того и существует, чтобы открывать скрытые до поры истины. Оно ж потому и называется открытием. Гричился Гриша. — В том и смысл. Открывать, нести, так сказать, свет познания. Какое-то время коренастый Михаил Михайлович стоял перед Гришей, приложив указательные пальцы себе к сомкнутым губам и молча испытывающий глядел на собеседника. Потом, будто очнувшись, отнял от рта пальцы и сказал. — А предположим, ты, Гриша, сделал открытие. И тут же немедленно убедился, что оно опасно. Ну, знание — великая сила, как мы знаем. А та истина, которую ты открыл, дает, допустим, ее обладателю силу столь могучую и непреодолимую, что это сразу ставит человека чуть ли не на уровень божества. Представляешь себе? Готов ли ты таким отчаянным секретом с кем-то поделиться? Что называется, на шарашку, а? «Не знаю даже, что и сказать. Под контролем партии и правительства...» «Ну, а ведь ты понимаешь, Гриша, есть ведь еще и вещи, которые необъяснимы и недоказуемы...» Шеф, захваченный водоворотом собственных мыслей, энергично отмахнулся от Гришиных аргументов. «Понимаешь, ну, хотя бы в силу разницы человеческого восприятия. У одного глаза зоркие, и он все звезды в стажарах сосчитать может, а у бабки, скажем, глаза подслеповатые...» Она не то что стажары, она корову свою уже не видит. Все у нее расплывается перед глазами. Вот я ей о стажарах расскажу, но она все равно их не увидит. Никогда. Понравится ей мой рассказ, ну, она в него, допустим, поверит, если ей захочется. А не захочется, не поверит. Сколько бы я ни бился, доказывая свою правоту. Потому что не видит старушка. Глаза слабые. «Так и с другими явлениями природы. Кто-то воспринимает их как данность, потому что они даны ему в непосредственных ощущениях, а кто-то мимо проходит, в упор не замечая очевидного, потому что нет у него соответствующего органа для восприятия. Нету, и все». «То есть вы верите, что тайное сакральное знание существовать может?» — спросил слегка сбитый с толку Гриша и похлопал себя по карманам в поисках новой папиросы. «Не знаю». Пожал плечами Герасимов. Честное слово, не знаю, Гриш, а только пытаюсь рассуждать. Пойдем-ка. Папиросы так и не отыскались. Пустая пачка была выброшена в ведро минут пятнадцать назад, о чем Гриша напрочь забыл. Оставив в покое карман, он послушно зашагал за своим старшим коллегой. Покинув курилку, они миновали лестничный пролет, вышли на улицу, проскочили через тесный дворик. С парящимися на солнце лужами и, открыв тяжелую железную дверь, нырнули в длинную кишку коридора того корпуса, где располагалась их реставрационная мастерская. «Помнишь, о Брюсе говорили?» — спросил Михаил Михайлович. «Я тут кое-какие справки навел. Интересная картина вырисовывается. Конечно, большая часть всех этих слухов и басен о нем — ерунда, суеверия, но при всем при том дыма без огня обычно не бывает». Ведь надо понимать, что все эти побасинки рассказывали люди самые простые, не только ограниченные в плане образования, но и зачастую лишенные фантазии. Выдумывать какую-то небывальщину – дело не такое простое. Отнюдь не все Брюсовы чудеса поддаются нынче объяснению. Очень много загадок, совершенно непонятных вещей. Ну вот, скажем, созданная им цветочная женщина. Вот, вот тут. Михаил Михайлович полистал свою записную книжку и, найдя нужные страницы, зачитал. Известное лицо прельчает он дьявольскими прелестями и различными нечестивыми приманками. Как то, для какого-то особого праздненства в ассамблеи вывел он цветочную женщину, плясавшую со всеми, будто живая, а по истечении срока сгинула, увяла, будто не было никогда. Вот что бы это такое? — Галатея? — А что такое Галатея? — спросил Гриша. Михаил Михайлович, усмехнувшись, пожал плечами. — А вот еще. В усадьбе своей в глинках разбил сады в замысловатом ученом стиле и как-то собрав гостей, увеселил публику особым катанием сперва на лодках по пруду, а через час на том же пруду катанием на коньках среди лета. — Я, Гриша, обсуждал это с физиками. Кое-кто из них говорит, что, в принципе, такой фокус бокс возможен. Суть будто бы в особом способе сохранения придонного льда, но это чисто теоретически, а практически никто не берется повторить. Но Брюс как-то это сделал. — Да, замысловато. И Брюс весь из таких замысловатостей. Он еще примечателен тем, что... На него доносы, как ни странно, и после его смерти писали. Уже очень боялись колдуна. Когда он скончался у себя в Глинках в 1735 году, а удалился он в свое имение еще в 1726, через год после смерти царя Петра и задолго до падения своих покровителей и друзей, и все свое время в течение девяти лет целиком посвящал науке. Так вот, смерть его вызвала... Слишком много вопросов у московских властей. В народе даже легенда распространилась о смерти Брюса. Говорили, что он перед смертью отыскал таки эликсир вечной жизни, причем проверил действие эликсира на своем слуге Сидоре Ивашове. Сперва изрубил его в куски, затем сбрызнул эти куски мертвой водой, отчего они срослись, сделавшись снова единым целым, а после побрызгал живой водой. И Сидора ожил сделавшись моложе и здоровее. После опыта Брюс велел и над ним подобную же операцию произвести. Но слуга то ли оробел, то ли нарочно слукавил. На куски тела Брюса разрубил, а банку с эликсиром разбил. Поэтому хоронили Брюса не в гробу, а будто бы в бочке. — Ну, это уж точно сказки. Живая, мертвая вода, конек-горбунок, — сказал Гриша. Михаил Михайлович хмыкнул. Да, ну, конечно, но для современников это были мелочи. Самое страшное обвинение, которое выдвигали они против Брюса, другое. Почему они все его боялись? А ему принадлежала черная книга, которую, по слухам, он замуровал в стенах своей чертовой башни. Одно время в народе ходили по рукам списки Брюсовых сокровищ. После его смерти все эти предметы должны были перейти в ведение Российской Академии Наук, но странным образом большинство их затерялось, будто бы вот тут кое-что названо. Вещи, оставшиеся после него, много людей стремились приобрести. А по моему разумению, такого добра желали они себе на горе. Ни на что, кроме как на чернокниже он и не годится. Упомянуты в списках. Книжица, таблицами, тайными буквами выписанная. Зеркало, показывающее покойника за сто лет в живе. Одежда его и походку. Образ, говорящий и на все вопросы отвечающий, день после пропадает. Книга, писанная волшебными знаками, который без служит. Сочинение шестикрыл. Ворона Грай. Остромий. Зодий. Альманах. «Звездочет». Аристотелевы врата, заговоры и приговоры, прорицания и предсказания, особо черная книга, писанная письменами волшебными, существующая от начала мира, а написал ее сам змей, от коего перешла она к Каину, от него к Хаму. На время потопа прятали ее в камень Алатырь, и была она после и в проклятом Содоме, и у царя Навуходоносора, и всюду сеяла погибель людям, ибо тот, кто ее получит, исполнит все свои желания, и весь мир обретет во власть, и судьбу, и все, что было и будет, узнает. А черную книгу эту колдун Брюс выкупил у арабов и спрятал до поры в стенах своей башни. Заклята она колдовскими заклятиями на девять тысяч лет. — Весь мир во власти? Все, что было и будет, узнает? Ну, Михаил Михайлович, это слишком. — Да, то, что слишком, это точно. Замашечки у него те еще были. Достоверно известно, что Брюс изобрел какой-то вечный календарь, регулярно издавал его и печатал в нем довольно точные астрологические прогнозы. Современники со страхом отнеслись к подобному новшеству. А что касается предсказаний... — Что, Михаил Михайлович, в бесов поверили? — с упреком произнес Гриша. Он заподозрил, что руководитель разыгрывает его, но Михаил Михайлович говорил с абсолютно серьезным видом. — Бесы? А что бесы? — Бесы — это понятно. А вот как ты объяснишь зеркальце, которое покойника в живе показывает? Известно, что царица Анна Ивановна, которая Брюса весьма уважала и даже в чем-то советовалась с ним, умирая в 1740 году за день до смерти, общалась со своим двойником, и тому были прямые свидетели, ее приближенные слуги и царедворцы. Встреча с двойником царицы весьма всех их напугала, но сама властительница объяснила дело так, что будто бы говорила она, со своей смертью. Михаил Михайлович глянул на Гришу. Его сотрудник сидел, застыв, выпучив глаза и задрав брови. Двойники ввели Гришу в ступор. — Но еще поразительнее, — вкратчиво сказал шеф, — выглядит смерть Василь Никитич Татищева, достойного ученика и соратника Брюса. — Татищев — это историк, — Историк, географ, инженер, предприниматель, государственный деятель, преступник по неволе. Благородная русская величина, которую одним словом не описать. Богат талантами, яркая и крупная личность. Но в данной ситуации интересно то, как он умер. Кстати говоря, в судьбу он сам не верил. По крайней мере, не признавал ее и, соответственно, в предсказаниях толку не видел. Объяснял так... Ибо если бы мы совершенно все приключения, приписанные и неизбежные, разумели, то бы не имели нужды жить по закону. По-моему, этими словами он открыто смеется над своими оппонентами, в частности над самим Феофаном Прокоповичем, серым кардиналом, свято веровавшим в божественное провидение. Татичев дважды в своей жизни был подследствием за нарушение закона, поскольку дважды Берону любимцу Анны Иановны не угодил. Но то, как Татищев умер... И как? А вот как. 14 июля 1750 года, посетив церковь, пошел на погост, где повелел вырыть себе могилу. После чего привел в порядок все свои дела, попрощался с родными и близкими, и 15 июля 1750 года, то есть на другой день, Лег и умер. — То есть он знал день своей смерти? — Получается, знал, — развел руками Михаил Михайлович. — Вопрос — откуда? — Действительно, — пробормотал уязвленный Гриша. — А нам откуда знать? — Да, — заметил Михаил Михайлович, — и боюсь, нам уже никогда не узнать. Дело в том, что Сухарева башня рухнула. — А в смысле? «Да вот!» — Михаил Михайлович наклонился вперед и поведал громким шепотом. «Я, Гриш, не случайно задумался о тайном сакральном знании. Я как-то не склонен считать себя умнее других, и в некоторых случаях просто делаю выводы из очевидных предпосылок, особенно если предпосылки так и лезут в глаза. Есть документы и свидетельства современников об Брюсе. Многие вещи в его жизни не просто известны, а достоверно известны. Ну вот, например, радиальную структуру Москвы когда-то создавал именно Яков Брюс, астролог, член тайного магического общества, адепт магии черной и белой. Нептун, 12 проспектов лучей, сходящихся в центре столицы, знаменуют собой 12 зодиакальных зон. Колдун и чародей Брюс полагал, что только такая структура спасет Москву от частых пожаров и укрепит город перед лицом врагов. Помимо прочего, известно, что Брюс составил когда-то карту московских земель, указав на ней все проклятые места, на которых строить ничего нельзя, а также места концентрации магической силы, где, напротив, рекомендовал возвести особые здания наподобие египетских пирамид, дабы Москва усилилась и сделалась неприступную для нападения извне. И еще я слышал, что руководство нашей страны, главные лица, понимаешь, Григорий, Намеренные Брюсовые секреты использовать. Вот почему Сухарева башня, чертова башня Брюса, рухнула в 1934 году. В Москве шептались на всех углах, что кое-кто собрался завладеть сокровищами колдуна и, в особенности, его черной книгой. В поисках вечной жизни и всякой магической премудрости вот от того и сработало, дескать, страшное Брюсово заклятие. Я выяснил детали. Башня рухнула в июне 34 -го. Собственно говоря, ее давно назначили к сносу. Из стен башни вывезли коммунальный музей Москвы, который там располагался. Сотрудников музея вывели из квартир, находившихся прямо в древнем здании. Предупредили все службы и людей. В опустевшей башне возились последние рабочие. Говорят, будто бы снимали старинный дубовый паркет. И тут она рухнула, погребла под обломками шестерых человек. Их жизни будто бы принесли в жертву. Проклятие Брюса? Проклятие черной книги? Заметь, очевидцев особенно удивила скорость обрушения башни. В считанные секунды высокое, внушительное и еще прочное строение сложилось, словно карточный домик, разлетелось в пыль, оставив после себя груды кирпича. На развальных органы проводили следствие, но причины обрушения так и не выяснили, хотя разобрано было ими все буквально по кирпичику. «Ну, нашли — нашли? — спросил заинтересованный Гриша. «Что — Что? — не понял Михаил Михайлович. — Черную книгу. — Не знаю. — Но если я прав, все сведения о такой находке все равно будут засекречены. — Тайное знание? Тайная, да, сакральная. Михаил Михайлович вздохнул. — Ну что ж, по домам, что ли? — А я тут еще посидеть собирался, — сказал Гриша. — Леночка сегодня на вечернем учится, так что... — А, ну-ну, а я, пожалуй, пошел. Опять сегодня голова зверски болит. Проводив шефа и закрыв за ним дверь, Гриша прошел к огромному столу, погребенному под кучей коробок, бумаг, инструментов, и осторожно потянул на себя кусок дермантина, которым котором были накрыты куски и обломки костей, представляющие собой объект номер 315. — Брюс, Брюс, вот значит как, — прошептал Гриша, — сакральное знание. Замороженно уставившись на остатки чародея, Он взял в руки промывочные кисти и аккуратно приступил к очистке. Проработав около часа, Гриша захотел встать и выкурить для разнообразия папиросу. Но едва он поднялся на ноги и сделал шаг, как голова у него закружилась, и вся комната поехала будто на карусели. Гриша рухнул на ближайший стул и попытался угомонить взбунтовавшийся организм. Головокружение не проходило, его подташнивало как будто он не находился на твердой земле, а болтался где-то в море или в воздухе. Когда перед глазами все в очередной раз завертелось, Гриша смиренно опустил глаза и уронил голову на грудь. — с колдун! Толстые кирпичные стены института почти не пропускали звуков, а окна в двойных рамках выводили на малолюдную улицу. В комнате царила глухая и вязкая тишина, на которой становился слышен звук крови в виске. Из ближайшей стены выступил вдруг старик в белом напудренном парике. Высокий и жилистый, крепкий. Скрипя маслатыми коленками, он шагнул вперед и стал подниматься по винтовой лестнице все выше и выше. Добравшись постепенно до самой круче, он отворил крохотную дверцу в стене и вылез на шаткую обзорную площадку, распугав примостившихся на крыше галок. Навстречу ударил ветер, яростный, бесцеремонный, колючий, ледяной. Ветер рвет с плеч ветхий камзол, но жилистый старик упирается. Он оборачивает назад искаженное коричневое лицо и страшно оскаливается. «Тайное знание, правители-интриганы!» Для них оружие, тайны и тайны оружие. А для человека превыше всего знание. Знание человеческое, как башня, растет, растет, строится по кирпичику. Они все подряд можно доверить людям, иначе оно им самим станет проклятием. Человек нужен умный, чтобы воспользоваться не во вред. «Эх, если где достойные таких секретов, такого оружия, какое имею!» «Знай, отрок!» — сверля грозным взглядом Гришу, прогрохотал чернокнижник. «До тех пор, пока хоть один камешек, возведенный мною башни, сидит в московской земле, могу я в любой момент вернуться!» «Смерть моему служению — не препятствие, и в том главная моя тайна!» — А в чем служение-то? — хотел спросить Гриша. Он обдумывал, как объяснить старику, что никакой такой его башни в Москве уже нет, так что напрасно рассчитывает Брюс на свободное возвращение. Но тут что-то толкнуло его в плечо, и он проснулся. В окно мастерской било яркое апрельское солнце. Над Гришей, задумчивым видом, нависал Михал Михайлович Герасимов. — То есть ты так и ночевал тут на стуле? — Ничего себе! А у нас новости! — Какие? — протирая заспанные глаза, спросил Гриша. — Объект 315 у нас забрали. — Какой объект? — не сразу сообразил Гриша. «А это что, Брюса, что ли? Кто? А зачем? Почему?» «А вот никто мне ничего не объяснил», — хмуро ответил Михаил Михайлович. «Пришли люди, потребовали, предъявили бумагу. Один был в военной форме генерал-майор, двое других в штатском. Кто откуда, ничего не известно. Говорили, что вроде бы для захоронения берут». Но что-то не очень мне в это верится. С таким подсчетным эскортом, да на кладбище. Генерал-майор, представляешь? Ну, здравствуй, чертова башня. Не воскресли, чародей, Брюс? Где твои секреты, чернокнижник? Где тайное знание? Бормоча себе под нос, седовласый старик оглядывал древние своды. Главный инженер и менеджер по снабжению переглянулись. Инженер тихо присвистнул. «Вот именно», — согласился менеджер, пожимая плечами. Мария Артемьева Темная сторона Москвы» Часть первая. Предание старины. Рассказ Башни Колдуна Читал Юрий Гуржий.